Подглавка третья. Жена Жукова выглядела старше майора. В ней, однако, было заключено какое-то умиротворенное спокойствие. Это сразу бросалось в глаза. Весь облик женщины как бы располагал к тишине и отдыху. «Молодцы какие, что вырвались», — сказала она. И не было в ее голосе ничего наигранного. Она, конечно же, знала, что Костенко из Москвы, большой начальник, Но встретила его просто, как, видимо, положено было в этом доме встречать мужа и его гостей. — Пирожки со с чем? — поинтересовался Жуков. — Лук с яйцом? — лук с яйцом, — женщина добродушно передразнила мужа. — Сегодня мясо выбросили, говядину. — Праздника вроде бы никакого не предвидится, а тут говядина. Жуков пожал плечами. Костынка тихо спросил. — Как супругу величают, вы меня не представили. — Она знает, как вас зовут, у всех сейчас на языке. А она Ирина Георгиевна. Врач. Жуков улыбнулся. Учительница. Замечали? У большинства сыщиков жены врачи или учителя. Когда вернулись из ванной, Ирина Георгиевна уже разлила борщ по тарелкам, поставила на стол пирожки и горячую картошку, присыпанную луком. — По рюмочке выпьете? — спросила она. — Нет, — ответил Жуков. — Сон потянет, а у нас работы не в проворот. «А ты чего за гостя говоришь?» — сказала женщина. «Мельтон. Одно слово». Костенко рассмеялся. «Ирина «Ирин второй мельтон тоже, увы, откажется. Работы действительно много». «Наше дело предложить», — сказала она. «Угощайтесь, пожалуйста». «Борщ отменный», — сказал Костенко, «как украинец, свидетельствую». «Будто у нас борща не варят», — заметил Жуков. «Было б мясо поболее сала, русские борщ вкуснее сделают». «Тебе все спорить, Леня!» «Я и не знал, что его зовут Леня», — отметил Костенко. «Бурею помаленьку». «Еще подлить, Владислав Николаевич?» «С удовольствием». «Вы, простите, что преподаете? Литературу?» «Нет, математику». «Всегда боялся математики», — вздохнул Костенко. «До сих пор страшные сны снятся, будто завтра надо сдавать тригонометрию, а я ее ни в зуб ногой!» «Сейчас программа невероятно усложнилась, мне, ребят, жаль». «Ты себя лучше пожалей», — сказал Жуков и пояснил гостю. «До трех часов ночи готовиться к уроку. Ну уж и до трех». «А вообще, мне кажется, зря мы так жмем ребят. У меня, знаете, мальчик есть в девятом А, Коля Лазарев. И в самодеятельности талантливый, и стихи прекрасные пишет, а в математике тоже, как вы, слаб. Вот мне кажется, надо бы специализацию вводить смелее. Больше прав давать ребятам. Еще в начальной школе выявлять себя, а то мы их стрижем под одну гребенку». А может, разумно это? Хоть и жестоко слов нет. Задумчиво, словно бы себя спрашивая, откликнулся Костенко. Мы хотим, причем всем, везде и во всем, наибольшего благоприятствия. И поэтому растим безмускульное поколение. Уповаем на мечтания, надеемся на помощь со стороны. Словом, ежели этот ваш Коля Лазарев сильный, то выбьется. «Учителя помогут, да и потом, Райновым второгодника не простит, перетащите в следующий класс, на экзамене подскажете, шпаргалку не заметите. Если только он не развлекается, а действительно пишет стихи, то есть работает свое дело до кровавого пота, непременно выбьется». «Про безмускульность верно», — осторожно согласился Жуков. «Но и тому, чтобы поколение умело наращивать мускулы, надо помогать. Вот я из деревни родом, да?» так я еще мальчишкой застал время, когда с дедом на базар ездил, сливы продавал. Доволен был, за прилавком стоял, зарабатывал. А теперь? Считается, что, мол, детям зарабатывать ни к чему. Неверно это. Баловнями растут, на родительских шеях сидят. Надо бы сказать громко и открыто. Валяйте! Вон 17 статья Конституции. Открывай себе. Дедушка с бабушкой, пенсионеры дорогие, домашнее кафе или пошивочную мастерскую. Прекрасно. И пусть внуки, сделав уроки, бабушки с дедушкой помогут, мускулы простят. А подите-ка в финотдел, спросите разрешения. Затаскают по столам, замучают, пропадет кафе пропадом. А как бы нам всем жить стало легче, открой таких кафе в городе штук пятьсот. Семейное кафе, собираются, как правило, люди друг другу известные. Там хулиганство как-то в схему не укладывается. В семейном кафе и стены добру помогают. «Заберу я вашего благоверного в Москву», — сказал Костенко хозяйке. «Говорит так, будто мои мысли читает». «Слишком уж разошелся», — сказала Ирина Георгиевна. «Сейчас все такие смелые стали». «Разве плохо?» — удивился Костенко. «По-моему, замечательно, что стали смелыми». «Поди выпари смелого», — вдруг улыбнулась Ирина Георгиевна. «А нас пороть надо. У меня в прошлом году кончил десятый В Дима Романов». Пришел через три месяца на вечер в школу и говорит. «Я теперь на заводе работаю, больше вас получаю, Ирина Георгиевна, 160». А от него винищем несет от чертенка. Я ему говорю, как же можно в школу приходить пьяным. А он мне, я теперь рабочий, гегемон, нам все права, Ирина Георгиевна, ваше время кончилось. «Я б такого гегемона зачуп оттаскал», — сказал Жуков. «Дря «Зачуп таскать старорежимно», — хмыкнул Костенко. «А вот гнать с работы за пьянство давно пора, иначе поздно будет». «Поди прогони», — сказал Жуков. «Мастера с директором по инстанциям затаскают, должны воспитывать. А как, алкаша, воспитаешь? Он социально опасен, он разлагает все окрест себя, а уволить не моги, и все тут. И со школой вы правы. Обстругиваем всех под одно полено». Может, Пушкин родился новый, а его заставляют алгебру по особой программе штудировать. Таланты надо нежить, а мы их дрыном по шее, утилитарностью школьной программы. Хотя вы правы, сильный пробьется, но он станет жестоким. Разве можно представить себе, чтобы сельский врач или учитель со своими 120 рублями зарплаты пришел на работу с похмелья или в перерыв поправился махонькой? Когда Ирина Георгиевна принесла чай... Костенко спросил Жукова. Заметили, что сейчас, когда три человека собираются, сразу начинают говорить о том, что наболело. Толк каков? Есть толк, убежденно ответил Костенко. Количество говорящих о том, что болит, не может не перейти в качество. То есть в открытую борьбу против тех очевидных глупостей, которые нам мешают, словно гири на ногах волочим. А вообще проблема думского дьяка, родоначальника нашей бюрократии, Область еще социологами не изученная, от него, от бюрократа идет постепенность, а она не всегда угодна прогрессу. Я не могу взять в толк, и ни один директор завода в толк взять не может, отчего нельзя пьяницу и лентяя прогнать, а его зарплату передать другим, членам бригады. Ну почему? Где логика? Дьяк не может позволить, чтобы произнеслось слово безработный. Как это так? А где завоевание революции? В том они завоевания-то, что рабочих на каждом предприятии с распростертыми объятиями ждут. Все права и блага им предоставлены, Огнать надо тех, кто пьет, а не работает, но при этом рубашку на груди рвет. Я гегемон». Зазвонил телефон. Жуков затянул галстук, поднялся. «По нашу душу, полковник. Едем».